Глава 83. Металлическая каталка, на которую ее уложили и теперь везли по коридору, напоминала Даша весы для младенцев. За исключением первичного дискомфорта от соприкосновения с холодным металлом, лежать на ней было удобно, несмотря даже на скованные специальными браслетами запястья и голени». В какой-то степени все это больше напоминало приготовление к операции в больнице, чем подготовку к казни. Возможно, дело было в чистых белых стенах и людях в свободных медицинских костюмах, настроенных к ней скорее равнодушно, чем враждебно. Ей зачем-то измерили пульсы давления, с помощью фонендоскопа прослушали легкие и сердце, ощупали живот и лимфатические узлы. Молчаливая женщина с лицом измотанной санитарки, старательно избегавшая смотреть ей в лицо, принесла чистый комплект робы и оставила возле нее бутылку воды без этикетки. Даша заметила, что не только санитарка избегала смотреть ей в глаза, также вели себя и охранники, стоявшие у дверей, и даже грузный врач с искусственной улыбкой, который натужно шутил, словно мучимый похмельем педиатр вынужденный поддерживать реноме доброго доктора перед маленькими пациентами. Ей даже было немного жаль всех этих людей. Им было страшно, конечно, не так, как ей, но ее страх – это взрыв, цунами и, в конце концов, относительно быстрая смерть, а их – долгое и мучительное превращение в живые трупы. Сколько впереди дней, месяцев и лет предстояло им жить и улыбаться – когда улыбаться не хотелось, восхвалять тех, кого боялись и ненавидели, клеймить тех, кто был дорог или хотя бы имел значение и предпринимать жалкие попытки сохранить хоть что-то, кроме презрения к себе. Впрочем, глядя на их лица, Даша догадывалась, что совершает очередную свою ошибку, пытается судить других по себе. Слишком уж эти люди были пластичны и покорны, чтобы предполагать в них иную естественность. Явная враждебность исходила только от начальника охраны, который грубо толкнул ее. Здесь сразу было понятно, на чьей стороне он и телом, и душой. Даша была уверена, душа у него есть, ведь им двигала ненависть, а значит и страх. Такие как она, даже такие слабые – угроза для него». Ее голову стискивал железный полуобруч, размещенный на специальной подставке, отчего голова и плечи ее были слегка приподняты, и она могла видеть не только белоснежный потолок со встроенными панелями дневного света, но и верхние части стен, бритые затылки, ровные канты и крепкие плечи охранников, но видела она их только со спины. На площадке перед лифтом кто-то грузно навалился на нее со стороны головы и заглянул сверху. В глазах над медицинской маской Даша заметила искру симпатии, какую порой вызывали ее красивые серьезные глаза цвета замерзшего Чудского озера. Теперь она видела только лифтовое табло с абракадаброй вместо цифр, но, судя по голосам, людей на площадке было много – Среди приглушенного гула голосов лишь один звучал в полную силу – взрывной хохот и вопли Харитонова, пытавшегося провоцировать охранников, но его возбужденное веселье тоже было вызвано страхом. Страх полностью владел и Дашей – ледяной пот, волны жара и крупная дрожь, с которой она не могла справиться – все это было лишь дополнением к изнуряющему внутреннему ужасу. Она знала, что это может закончиться истерикой и держалась изо всех сил. На ее стороне, как ни странно, было только время. Она искренне хотела, чтобы все закончилось быстро. Перед ней прошел каменно-лицей начальник охраны. Она услышала, как он бьет Харитонова, который в ответ на хлесткие удары стал хохотать и орать еще громче. Он называл начальника мешком с говном и ручной мартышкой, предлагал ему сразиться, уверяя, что уделает его даже лёжа, одной рукой. Для Харитонова эти провокации были чем-то вроде разрядки, а начальник и вправду оказался глуп. Каталку с Дашей поставили в самый угол лифта. Где-то позади, совсем рядом, не унимался Харитонов, требуя у какого-то недомерка положенную ему сигарету. Его перестали бить, поняв, что этим только усиливают исходящий от него шум. Учитывая, что их ожидала, тактика Харитонова казалась Даше не такой уж безрассудной. Лифт двигался бесконечно долго. В нем было тесно и душно, она ощущала запах пота и вкус меди во рту. Кусая губы в попытке унять очередной приступ дрожи, Даша услышала, как кто-то сказал, что двое других уже наверху. «Значит, пятого так и не достали». Она попыталась ухватиться за это, но мысли путались, перескакивали на страшные образы скорого будущего. Находясь в нижнем блоке, она еще пыталась понять, почему пустовалов не сумел позвать помощь, пыталась представлять мир, который встретил его, но теперь оставила эти попытки. Даже попытку представить его, сейчас все это было неважным, совершенно неважным. Через пропасть времени лифт наконец остановился. Их невыносимо медленно провезли по коридору. Потом стены расступились, гул голосов размножился и заиграл эхом. Даша вздрагивала всякий раз, когда ее каталку с силой толкали через какую-нибудь преграду, вроде провода под ногами. По скругленной галерее и густой тьме над головой она узнала зал собраний. Она была тут однажды, наблюдала его сверху при их неудачной попытке сбежать. Значит, казнь. Ее снова пронзил удушающий страх, отозвавшийся острым желанием обмочиться. Здесь было ветрено и прохладно. Чувствовалось, что пространство, с высоты казавшееся ей дворовой хоккейной коробкой, в действительности гораздо обширнее». Изредка в зону видимости попадали лица охранников, везших ее каталку. Все почему-то в черных масках и все так же избегавшие смотреть ей в глаза. Лишь один человек прямо смотрел на нее, суровый мрачный старик с галереи на втором этаже. Она видела его прежде, кажется, в девятом блоке, обыкновенный немой рабочий с правом свободного передвижения. Он казался ей выжившим из ума, но в его теперешнем ястребином взгляде сквозила какая-то отталкивающая осмысленность, без намеков не то что на сострадание, но даже на обузданную ненависть. Он смотрел на нее просто как на полено, недовольный тем, что полено слишком худое и не даст требуемого тепла. В этом взгляде не было жизни, а был только холод. Так смотрел бы, возможно, мертвец, сумевший бросить вызов самой жизни». Впрочем, все это, даже не мой старик, виделось ей обрывочно, как в болезненном сне, а потом и вовсе исчезло. Осталась только тьма над головой, реальная или в воображении. Она перестала слышать разговоры, шаги и скрип колесиков каталки. В ее голове раздавались только глухие хлопки, напоминавшие взрывы газовоздушной смеси в неисправной духовке. Они заглушали всё. Ее везли головой вперед прямо к источникам этих звуков. Кровь застучала в висках. Даша ясно ощутила, что в ее груди существует сердце, и оно способно болеть. Голова закружилась, она начала задыхаться. Каталку резко развернули. В размытом полумраке мелькнуло знакомое лицо. Красивое, молодое, но такое же напряженно-серое со сдвинутыми к переносице бровями. Катя была прикована к такой же каталке и в пролетевшую секунду тоже узнала Дашу. На мгновение их взгляды встретились, и увидев в знакомом лице отражение тех же переживаний, Даше удалось взять себя в руки. Она сделала глубокий вдох и сумела удержать воображение от очередного скачка в будущее. Каталка продолжала описывать широкий круг, но Даша уже утратила способность к адекватным оценкам. Ее зрение сузилось, будто она смотрела в трубку, в маленьком отверстии которой мелькали разрозненные детали чудовищной реальности. Кусок металлической ванны, огнезащитное стекло, безрадостные лица за ним, видеокамеры и, наконец, что-то невообразимо жуткое – Тонкие изогнутые трубки, похожие на лапки гигантского насекомого с почерневшими соплами. Даша моментально все поняла, и ей показалось, что на нее легла многотонная плита. Она не могла пошевелиться, не могла издать ни звука, хотя инстинктивно хотелось кричать и плакать. В поле зрения мелькнула еще одна тележка, она не смогла увидеть, кто лежит на ней» только сжатые в кулаки руки и стиснутые широкими браслетами запястья, закрученные толстыми рымгайками. «Виктор», — мелькнула мысль, — «он молчал, как и Катя. И она еще держится, но как же тяжело ей это дается. Рядом слышны негромкие голоса. Из-за сгустившейся в напряженном ожидании тишины ей удалось разобрать речь. Командуют двое». Им вторит третий. Он хорошо интонирует, говорит четко, в полный голос. Но в его речи слышна натренированность. Возможно, в другой обстановке она не так заметна, но сейчас, вероятно, он тоже чувствует себя неуютно. Из купых реплик Даше удалось понять, что они спешат. Неприятную процедуру все хотели закончить как можно раньше, чтобы двигаться дальше. «Сегодня важный день для всех». День перехода. Через несколько часов после их казни Великий Ковчег пристанет к берегам новой жизни. Кто знает, что сулит им грядущее утро? Может и впрямь тот самый рай, о котором поют велеречивые певцы новых эпох. Шанс все забыть и начать сначала. Ради этого можно вытерпеть несколько минут чужих страданий, можно зажать уши руками, чтобы не слышать воплей, покрепче прижать к носу зажим на маске, чтобы не вдыхать запах паленой плоти и не поднимать взглядов за своим огнезащитным стеклом, чтобы не видеть сворачивающуюся кожу и кровавые испарения. В конце концов, и они ведь не агнцы Божьи, а настоящие враги, те, кто посмели своей тягой к свободе посягнуть на систему, а значит и на священный ковчег, везущий всех к краю. «Они говорили, что следующая ночь будет уже другой. Для них она наступит, это главное. Но для Даши жизнь закончится в этот вечер. Спешка ей на руку, и значит вопить они будут хором, а не поодиночке». Тоненький капризный голосок это подтверждал. Даша поняла, что достигла самой низшей точки страха – оцепенения. Каталку с Дашей завели в объятие «насекомого». На ней склонились шесть газовых горелок. Даша не смотрела на них, ее взгляд скользил по лицам людей за стеклом. Никто не смотрел в их сторону, кроме двух крепких военных с проседью в волосах. Они напомнили ей отца. Проецируя на них его закаленный характер, она знала, что они не отведут взглядов до самого конца. Никто из начальства не должен усомниться в их силе и преданности. «Они будут смотреть, как горит ее лицо с глазами-льдинками». Даша очень не хотела, чтобы они видели ее плачущей, но почувствовала, что уже не может держать себя в руках. Она закрыла глаза. Справа шумел Харитонов, все еще выдавливая из себя хохот и понося ругательствами всех вокруг, включая важных начальственных чинов за стеклом. Но никто не умолял, не скулил и не плакал». Даша понимала, как это невыносимо трудно и испытывала даже нечто вроде гордости за своих друзей. Она зажмурилась, решив уже не открывать глаз до самого конца. И ей неожиданно привиделось теперь уже далекое детство. Один из тех чудесных периодов, когда они почти все лето провели на море. Мама не разрешала заходить в море без неё. Говорит она старшему брату, пытаясь не выдавать испуга, понимая, что Олега это подзадорит. Олег встает. В семь лет он уже очень высокий. Он еще не успел загореть, и россыпь веснушек на его переносице хорошо заметна в солнечном свете. Всю зиму и весну мама водила их в бассейн, и Олег считает, что он теперь плавает не хуже того немца на Олимпиаде. «Я доплыву до буйка», – говорит он уверенно и, нагло ухмыляясь, косится на Дашу. Он упёр руки в бока, на нём не плавки, а шорты на американский манер, и золотистые волосы уже скоро станут длинными, как у маленького спасателя Малибу. «Не доплывёшь», — говорит Макс, сыпя песок себе на живот. Осенью он пойдёт в первый класс и старается быть рассудительным, как отец. «Спорим?» — Олег тянет руку, вынуждая Даши на сердце биться сильнее. «На баги «Идет!» Макс садится. Для него радиоуправляемый баги это сверхсерьезно. Даше кажется, что она чего-то не понимает. «Что такое буёк «Вон та штука, видишь?» Ее глаза округляются, когда она понимает. Она встает, задевая недостроенный замок из песка. «Я позову папу», – говорит она решительно. «Не успеешь», – смеется Олег. «Тут недалеко, помнишь того немца? Он проплыл в 40 раз больше. Или в 20?» Лицо брата становится задумчивым. Даша вспоминает, утром они смотрели Олимпийские игры, пловцы долго плыли по открытой воде. Победил немец, который как будто совсем не устал, и поднявшись на пристань, даже не улыбнулся, когда его окружили видеокамеры. Он просто шагал со своим хмурым немецким лицом. Даша видела, что другие радуются тому, что просто доплывали, даже без медалей, а уж итальянец с бронзовой медалью так вообще прыгал до небес. Папа сказал это потому, что он немец, и Даша решила, что немцы такие же, как она, то есть никогда не улыбаются. Даша в растерянности, она не хочет быть ябедой и принимает Соломонова решение. «Мама!» Мама не слышит ее, она стоит в очереди за мороженым, а папы и вовсе не видно. «Я доплыву до буйка и на нем передохну». Макс тоже встает. Олег идет к морю. Даша бежит за ним, бросая совок, и хватает обеими руками сзади за талию. Олег вырывается, хохочет. Даше очень трудно удержать его, но все же удается. Олегу щекотно. Он смеется и разворачивается, она видит совсем близко его лицо. Солнце в серых глазах и россыпь веснушек на переносице. Позже она спрашивает у родителей за обедом, от чего бывают веснушки. «Они бывают только у тех, кто родом из солнечных мест», — говорит отец. «А что, Олег из солнечных мест?» «Ну, конечно». «А я?» «Ты тоже, но ведь он старше». Родители улыбаются, а отец треплет ее по щеке. В реальность ее вернула складная речь главного воспитателя. Невзирая на перебинтованную голову, он умудрялся даже сейчас упиваться собой. Он ловко обличал их, искусно соединял несвязные события, конструируя из них неопровержимое и основательное как пирамида обвинения. Несмотря на убедительную речь, судя по лицам за стеклом, зрителей он утомлял. В его избыточном напоре угадывался какой-то личный мотив. Он не только обличал их, но и присягал кому-то, и, судя по усталым лицам за стеклом, не только Даша чувствовала эту фальшивую ноту. Наконец, время ритуальных речей истекло. За стеклом погас свет. Теперь он оставался только на сцене. Появились люди в огнеупорных костюмах. Даша услышала короткие команды. Деловитые мужские голоса доносили последние приготовления. «Здесь под тени эту проверил» и страшное «все готово». Измотанный организм впрыснул последние запасы глюкозы и адреналина, которые ей уже ничем не помогут. Дыхание участилось. «Скоро все закончится», — сказала она себе, но легче не стало. Послышалось щелканье, резкий окрик «отходи», и пыханье газовых горелок. «Как же так? Ну как же так?» Услышала она свой собственный голос. Но все это внутри. В последний момент она попыталась ухватиться за что-то, зажмурилась, стараясь изо всех сил переместиться в ту комнатку на чердаке. «Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста...» Первая волна жара набросилась на ноги. Когда Пустовалов закончил с девятым кубом, пошел снег. И хотя снежинки были мелкие, словно ненастоящие, и сыпали по-осеннему сухой колкой крупой, Пустовалова впервые покинуло ощущение, что он находится среди декораций. К тому же вместе со снегом пришел и сильный ветер, изображая теперь что-то вроде небольшой метели. Пустовалов спрыгнул с подножки трактора и, перешагнув через трос, направился к яме, бросив на ходу взгляд на LXN-1000. Почерневший прибор лежал на боку, до асфальта растопив вокруг себя снег. От него все еще поднимался дым, хотя сломался он уже почти час назад. Яма представляла собой квадратный котлован метровой глубины, площадью около 10 квадратных метров на дне которой, посередине, пролегал шов сдвинутых ворот стволовой шахты. Пустовалов достал из кармана мятый лист плана, еще раз заглянул в него, затем посмотрел на секундомер, на котором обратный таймер только что перешагнул 12 рубеж и поднял глаза к темным силуэтам домов на северо-востоке. Пока никаких признаков, только светящаяся дуга одиноко плавала в небе, будто мертвая змея в бочке с водой. У него с лихвой еще оставалось времени для одного дела. Он перенес труп Морриса к краю ямы, присел на одно колено, посмотрел на электронные часы на его руке. 19.55. На его собственной руке таймер обратного отсчета только что перешагнул рубеж в 10 минут. В конце концов, что он теряет, кроме лишних минут компании с самим собой? «Даже если они отнимут одну миллионную шанса, то грош цена им и последним трем десятилетиям его жизни». Он достал планшет, который ему когда-то передал Виктор, и положил палец на большую круглую кнопку. Он уже касался ее, когда впервые увидел шов и слышал гудение приводов. Сейчас Пустовалов не стал думать и просто нажал кнопку. Протяжный металлический скрип оглушил заброшенный завод и пошел дальше по остаткам мира. Из-под выпиленных лазером откосов котлована высекались дорожки искр. Пустовалов быстро пригнулся, сунул планшет за пазуху Моррису и застегнул ему куртку. Земля под ним ходила ходуном, Барабанные перепонки разрывал чудовищный ляск, через который прорывался гул преодолевающих сопротивление приводных механизмов. Как только он стал глуше, уйдя за пределы выпиленного квадрата, Пустовалов осторожно заглянул вниз. В глаза ударил яркий свет, на дне глубокого шахтного ствола пульсировал огненный шар, напоминая уменьшенную версию солнца. От него поднимался ощутимый жар, и его свет ярко освещал всю шахту. Выложенные узкими плитами стены с подтеками, проходные окружные галереи каждые пять метров в глубину и узкую вертикальную лестницу на другой стороне. Шар огня вдруг резко увеличился в размере, пыхнув в лицо жаром. Пустовалов поднялся, посмотрел на северо-восток. Там все так же было черно. Только световая дуга пришла в странное движение. Будто живое существо, загадочный космический червь, реагирующий на касание, она стала скручиваться и, извиваясь, медленно сдвигаться в сторону. Пустовалов посмотрел на таймер на руке. Оставалось меньше восьми минут. Огненный шар, словно поняв, наконец, что его покой потревожен, стал сокращаться с нарастающей амплитудой. Он деформировался, сжимаясь почти до исчезновения и расширялся, заполняя собой дно ствола, уже совсем мало походя на солнце. Пустовалов услышал странные отрывистые звуки, похожие на крики кита. Он догадался, что далеко не все звуки способны разобрать его слух. Пустовалов поднял тело Мориса, подошел с ним к самому краю и бросил его вниз, прямо в шар тело исчезло в свету. Рев кита усилился. Краем глаза Пустовалов заметил, что дуга в небе вышла с правой стороны, описав круг. Но теперь это не интересовало его. Он стоял прямо на краю пропасти, где на 30-метровой глубине под ним находился шар. Казалось, будто они смотрят друг на друга. Но пустовалов видел не шар, Он стоял на краю отверстия в крыше старого гаража и сделал то, что хотел сделать последние 30 лет – шагнул в него. Перед тем, как попрощаться с жизнью, Даша успела стать свидетельницей странных событий с калейдоскопической скоростью, сменивших друг друга. Сначала что-то пролетело сверху прямо по центру и с омерзительным стуком шлепнулось за импровизированной зрительской ложей. Даша не могла ничего разглядеть за столь короткое время, но отчего-то была уверена, что это человеческое тело. Страшнее самого удара были раздавшиеся испуганные крики. А вот как следом с верхней галереи сиганул глухонемой рабочий и с нечеловеческой скоростью прошмыгнул куда-то в темноту, она увидела очень хорошо. Тут же началось странное движение. Справа что-то с грохотом опрокинулось и кто-то сильно напуганный крикнул что-то на непонятном языке. Видимо, это была команда, потому что тут же из глубины зала раздался слаженный топот ног. Даша видела четыре из шести лап горелок над собой, две других располагались по обе стороны от ее головы. В глаза сверху бил яркий свет подвесных прожекторов, но за стеклом было темно, Оттуда доносились лишь звуки суетливых движений и стук падающих стульев. Откуда-то потянуло уличным холодом, и затаив дыхание, она увидела, что над ней кружатся снежинки. Редкие крошечные снежинки искрились в свете прожекторов, опускаясь все ниже и ниже. Вот одна из них коснулась ее ладони, другая кольнула щеку. Щурясь от яркого света, Даша поглядела в темноту над зрительской ложей и увидела высоко наверху квадратный проем, над которым стояла человеческая фигура. Она медленно закрыла глаза и снова открыла. Проем исчез, должно быть обман зрения, из-за прожекторов трудно было разглядывать потолок, но через секунду проем с фигурой снова появился». Он будто приблизился из невидной дали, со световой скоростью, раз и все, но тотчас снова пропал. А затем он стал пропадать и появляться с нарастающей интенсивностью. Кроме того, Даша заметила, что часть, расположенная справа галереи, приближалась и отдалялась с тем же тактом и без видимых усилий, будто кто-то, просто щелкая переключателем, менял окружающее пространство. У Даши закружилась голова. Снизу раздался тяжелый протяжный рев, напоминающий тот, что она слышала в десятом блоке, а в следующую секунду ее каталка подпрыгнула от мощного подземного толчка. Сразу же, почти одновременно, раздались звуки падения тяжелых металлических предметов, видимо, соседних каталок и насекомых. К сожалению, ее каталка и насекомые устояли, Даша увидела, что одна секция галереи обрушилась, а сама стена вместе с галереей продолжала приближаться и отдаляться, будто пространство было живым. Оно сжималось и разжималось, только теперь на большее время задерживалось новое, тесное пространство. В завертевшемся хаосе только человеческая фигура в проеме наверху продолжала неподвижно стоять, спокойно созерцая происходящее. Повсюду раздавался треск автоматных очередей, прерываемый узнаваемыми криками страха и боли. Над стеклом вверх тормашками пролетел охранник, с чудовищной силой ударился о стену. Следом тут же по странной траектории, будто запущенный выстрелом из пушки, пролетел еще один, издавая протяжный утробный вопль. Все автоматные очереди почему-то резко обрывались, сменяясь криками на фоне несмолкаемого рева кита, звона стекла и металлического скрежета. Все это сопровождалось сильными подземными толчками. Кто-то сильно толкнул Дашину каталку, у нее заныли руки от удара. Сама каталка развернулась, и она увидела широкую спину Харитонова, склонившегося над соседней каталкой. Тут же с другой стороны возникло знакомое лицо. Виктор, хмуро поглядывая на нее и кусая губы от усилий, пытался открутить рым-болты на ее правом запястье. «Что случилось?» – едва слышно спросила Даша. Виктор посмотрел на нее и тотчас что-то громадное рухнуло за его спиной, отозвавшись оглушительным грохотом и визгом. Виктор упал, но быстро поднялся, возобновляя попытки освободить ее. Даша решила не отвлекать его. Она заметила, что свет прожекторов над ее головой теперь освещал весь зал, потому что зал был теперь совсем небольшим. Стеклянные панели сложились гармошкой, а зрительная ложа за ними опустело. Крики и выстрелы звучали по большей части в отдалении». Она догадалась, что люди разбежались по примыкавшим к залу коридорам. Со своей каталки она видела провал центрального входа, который сейчас выглядел как обычный проем под двустворчатые двери. Две фигуры в медкостюмах только что забежали туда, мимо высунувшегося из угла охранника, который целился из автомата наверх. В следующее мгновение какая-то сила вырвала из его рук автомат, Охранник заорал, глядя на сломанный палец, и тут же полетел следом. Крик его вскоре оборвался глухим ударом о стену. Виктору, наконец, удалось освободить ее руку, и теперь Даша сама пыталась открутить болт на втором браслете, пока Виктор занимался креплениями на ее ногах. Вскоре к ним подоспел Харитонов, который только что освободил Катю. «Убери их, пожалуйста!» – закричала Даша. Виктор не сразу понял, но, сообразив, выкатил ее каталку из объятий насекомого и переключился на полуобруч, после чего каталка от сильного подземного толчка опрокинулась на бок, но Харитонов удержал ее голову. «Даже закрепить толком не могут, дебилы!» – крикнул он, откручивая полуобруч. К тому времени, когда Дашу освободили, началось уже настоящее землетрясение. Сверху сыпались камни, кирпичи, панельная облицовка, металлические секции галерей, стулья прыгали по полу, каталки с насекомыми, сотрясаясь, катились к противоположной стене. Все это сопровождалось оглушительным, пугающим ревом, который, казалось, и устроил все это землетрясение. Отползая к стене, Даша увидела, что в центре зала теперь располагалась круглая яма с вертикальными откосами и замкнутым ограждением, напоминавшая уменьшенную версию той, что они видели с пустоваловым в десятом блоке. Именно оттуда и раздавался этот рев. В зале уже почти никого не осталось, кроме их четверки, прижимавшейся к стене в надежде укрыться под галереей. На другой стороне среди разметанных стульев и телохранников стояли две фигуры и спокойно смотрели наверх. Даша тоже посмотрела наверх и увидела пустовалого, стоящего на краю квадратного проема, на фоне которого в мутных отсветах бесновалась метель. На секунду странная вспышка осветила его лицо, а в следующую секунду он шагнул вниз». Даша резко вдохнула от испуга. До проема было метров тридцать. Пустовалов летел прямо в центр, в яму, но буквально в метре от нее остановился, будто был привязан эластичными тросами, и его тело стало вращаться странным образом, будто кто-то раскручивал его, держа за ноги с нарастающей скоростью. Из ямы на пустовалого с ревом вырвался солнцеподобный огненный шар, но какая-то сила уже отшвырнула Пустовалова к стене над галереей второго этажа. Он прижался к ней спиной и поехал наверх, остановившись на высоте примерно 15 метров. Руки его со странным усилием разъехались по стене в стороны. Голова и ноги тоже прижались к стене. Даша догадалась, что им управляет та же сила, что разбрасывала охранников. В следующее мгновение двое стоявших внизу оторвались от земли и полетели к Пустовалову. Только прижав его к стене в распятом положении, сила позволила Пустовалову дышать. Он не чувствовал тела, но услышал треск собственной одежды, понимая, что они ищут. Он почти утратил контроль над телом и знал, что они теперь пытаются сделать. Оставалась только одна надежда – на время. Перед ним появились глухонемой и психолог-мореплаватель. Длинные черные волосы психолога развивались, как змеи-медузы-горгоны. Сила тяжести явно не властвовала над ними. Пустовалов улыбнулся правым уголком рта, поскольку левой половиной лица не мог управлять. «Когда вам было по-настоящему стра...» Договорить да ему не дали. Чужеродная сила завладела его гортанью и мышцами шеи. Голова затылком ударилась о стену, но он не почувствовал боли, голова уже не была его головой. Глухонемой под аккомпанемент ревущего кита со скоростью истребителя улетел наверх. Перед Пустоваловым остался только таинственный психолог, от которого сначала осталось лишь одно лицо, затем только мертвые глаза, а потом Пустовалов увидел мелькание незнакомых картин. С сумасшедшей скоростью он летит в космосе над невообразимо огромной бескрайней кометой со сложнейшим рельефом. Она совсем рядом, едва ли больше пары сотен километров, до удивительных стеклянных горных хребтов и ущелий. Он видит выбоины и сухие моря, а затем сила, управлявшая им непонятным образом, позволяет видеть больше, буквально все вокруг. И вот перед ним центр местного мира, три сближающиеся звезды, через которые проходит пульсирующая дуга. в каким-то странным образом знает, что застал эти звезды в процессе слияния. Но это слияние по меркам его существования будет вечным. Он облетает вокруг центра этой чудесной и жестокой звездной системы и понимает, что на это уходит 244 мегагода. Он видит планеты, спутники, астероиды, и на темной стороне одной маленькой тяжелой планеты замечает лицо Морриса. После этого картина сразу меняется. Перед ним быстро проносятся события последних суток. Математик, стоящий на потолке. Вездеход. Станция Комсомольская под водой. Поднимающаяся опора ЛЭП. Кровь на снегу. Внезапно все заслоняет лицо Мориса. Пустовалов делает усилие над собой. Но что-то стучится в его мир, пытается разбить его хрупкие стены. Пульс Пустовалова замедляется. Мертвое лицо Мориса, открывающийся люк. Теперь он летит как дрон, низко у самой земли, над пыльной тропинкой, быстро переворачивается, успевая увидеть отмостку, кирпичную стену, наплывший скат рубероида, небо, деревья и снова вниз к земле, видит пересекающего тропинку жука и вылетает на железную дорогу. Дорога переходит на железнодорожный мост, он проскальзывает мимо опор и Летит теперь над извилистой речкой, лихо дублируя ее многочисленные изгибы. На илистом берегу за камышами видит Морриса. Он еще живой, распростёр руки, чтобы обнять его. Он что-то говорит, но пустовалов не слышит. Кругом густая вакуумная тишина. Мир внезапно раскалывается, он видит афганские горы. С далеких снежных вершин скатываются красные волны. «Все кругом становится красным. Кто-то хватает его за голову. Мир рушится. Пустовалов пугается, как в тот день. Руки, тянущиеся к нему, невероятно длинны. Неестественное уродство источает угрозу. Пустовалов замечает, что это не руки, а навесные мосты между ущельями. Их много, и на каждом стоит Морис и смеется». Повалов хочет отвернуться, закрыть глаза, но ничего не удается. У него нет ни глаз, ни шеи, чтобы отворачиваться. Но ему удается двигаться. Он снова летит, теперь по улицам странного, незнакомого, но приятного города. Двух-трёхэтажные домики, летняя ночь, статичный свет фонарей, без люди. Он залетает в круглое окошко чердака трехэтажного кирпичного домика, опускается на подоконник, на котором стоит игрушечный кролик со сломанным ухом. Кролик почти такого же размера, как и он. В маленькой тесной чердачной комнатке много знакомого. Старый шкаф, пыльные газеты в коробках. На двери отрывной календарь, на котором 30 июля 1956 года, понедельник. На полу мертвый улыбающийся Морис. Пустовалов оглядывается. Черный город, состоящий из таких же черных однотипных домиков и черных яблонь, пожирает уродливое, человекоподобное существо в шляпе. Оно ревет и буквально разрывает на части окружающий мир, словно он состоит из бумаги. Обрывки бумажных стен, деревьев и машин разлетаются в черном воздухе, обращаясь в пепел и исчезая. Между ближайших домов появляется лицо в шляпе, размером оно не меньше самих домов. Пустовалов, наконец, видит это лицо. Он видел его однажды, но с тех пор сознание удалило его из памяти, и вот оно явилось вновь. Вытянутая, с безвольным подбородком, усыпанная угрями, плохо выбритая, некрасивая, лицо, которое часто били, но с умными глазами, которые полыхают дьявольским огнем. Пустовалов прыгает с подоконника на пол и откатывается к трупу Мориса, утыкаясь в его плечо. Где-то вдали раздается рев, круглое окно разлетается и через него тянется огромная рука но дотянуться не успевает. Звучит пиканье электронного таймера. Пустовалов снова в шахте, прижатый к стене неведомой силой, но теперь он мог двигать головой. Психолог-мореплаватель все так же парил перед ним под аккомпанемент китообразного рева, раздававшегося одновременно сверху и снизу. Благодаря вернувшейся чувствительности, он понял, что таймер закончил отсчет, и рев сверху исходит от глухонемого, встретившегося со стеной. Пустовалов смотрел в лицо мореплавателю. Его спокойное выражение, все та же маска. Он только сейчас понял, что перед ним давно умерший человек. Не было давно уже никакого мореплавателя, а то, что владело его телом, не нуждалось в человеческих эмоциях. Плоская стена света, опустившаяся на Пустовалова, отличалась от тех, что он видел здесь прежде. Она была гораздо толще и ярче, напоминая сияющую стену льда, и от нее исходил электрический гул. Мореплаватель двинулся по воздуху назад, но стена поймала его почти над сферой и замерла. Пустовалов увидел, как оплавилось, будто сделанное из пластмассы, лицо. Ствол оглушил очередной всплеск китообразного рева. В момент сгоревшее тело мореплавателя преобразовалось в небольшой белый шар, который с бешеной скоростью перемещался, ударяясь о стенки шахты и пол, но все время оставаясь в широких границах плоскости, а затем, замерев на секунду, выстрелил через верхнее квадратное отверстие и унесся в самое небо. Четыре темно-синих микроавтобуса мчались по пустынному садовому кольцу со всех въездов и съездов, перекрытому армейскими постами с тяжелой техникой. В первом микроавтобусе вместе с бойцами спецназа сидели Виндман, Старик и Гриша. Виндман через окно водителя смотрел на пустынную дорогу, на которую из-за внутренней линии застройки раз за разом выходила ледяная стена – сканируя их с монотонным гулом. Тишину периодически нарушали только короткие фразы, передаваемые по рации. У поста на Больших Каменщиках их колонну догнали четыре тигра. «Это все, товарищ майор», – обернулся к Виндаману командир первой группы. Виндаман кивнул и бросил взгляд на старика. Снова зафонила рация. «Командиру, на съезде на Николо-Ямскую заберите сопровождающего», – услышал Виндман. «Кого?» – не понял Виндман. «Уточните», – потребовал командир первой группы. «Приказ Афанасьева», – ответила рация. Командир посмотрел на Виндмана, ожидая его решения. Борис кивнул. Перед съездом сообщение повторили. Командир приказал остановиться. В салон через боковую дверь тут же ворвался Макаров. «Виндман, какого хуя?» – заорал он, извергая облака пара изо рта. Но старик осадил его, удивив спецназовцев своим громогласным голосом. «Заткнись, долбоёб пока не пристрелили за нарушение регламента». Услышав про регламент, лицо командира стало серьезным. «Как прикажете, товарищ майор?» – спросил он, глядя на Виндмана. «До первого предупреждения». Макаров закатил глаза и уселся напротив Бориса. На подъезде к третьему транспортному им сообщили, что охранявший завод патруль исполнил команду. Борис молча кивнул. Последние пять минут он стоял, согнувшись, напряженно глядя в окно. «Эй, майор!» – не выдержал старик. «Что там?» «Странно», – обернулся Виндман. «Вы заметили?» «Что мы тут заметим, кроме твоей задницы?» Виндман сел. Стена исчезла. Что значит исчезла? Ее нет уже больше пяти минут. Командир поднял глаза. Так и есть. Старик и Макаров одновременно вскочили и, отталкивая друг друга, попытались протиснуться к водительскому окну. Первый микроавтобус как раз достиг въезда на завод со стороны шоссе энтузиастов. Ворота были распахнуты настежь, двое в военной форме ожесточенно махали им. Микроавтобус притормозил, Виндеман открыл боковую дверь. «Что? Там что-то происходит, давайте быстрее!» — крикнул военный. «Что происходит? Какие-то огни! Где? Над шахтой! Давно? Минут пять!» «Вперед!» — скомандовал Виндеман, не закрывая двери. Микроавтобус проехал метров пятьдесят и стал сбавлять скорость. Не дожидаясь остановки, Борис выпрыгнул на ходу и побежал к трактору. За ним устремились Старик, Макаров, и только после них уже высыпали спецназовцы. Еще подбегая, Борис увидел в центре площадки квадратное отверстие, совсем не такое, какое он видел в день последнего посещения завода. Идеально ровная, вырезанная кубами, которые были сложены возле трактора. Рядом с ними лежал совершенно черный прибор, который он видел на фотографиях, высланных НИИ спецметаллы. Борис первым подбежал к краю отверстия. Внизу он увидел то, что видел уже раньше – ствол шахты, только на дне чаши теперь располагался колодец. Там творился совершенный бедлам – Трупы, кровь, оружие, перевернутые стулья, куски обрушившихся лестниц и галерей. Он не сразу заметил живых людей, но когда увидел отползающую от стены фигурку, сразу узнал ее, хотя живьем никогда не видел. «Дарья — Дарья! — закричал он. — Дарья Афанасьева! Девушка подняла голову. Подбегающий Макаров услышал крик Виндмана и от неожиданности споткнулся, едва не свалившись в отверстие. Борис вовремя схватил его, оттащил назад. Макаров, как бешеный пес, вырвался и, склонившись над дырой, заорал. «Дарья Леонидовна, держитесь, я вас вытащу!» После того, как стена отправила в небо психолога, превратив его перед этим в сияющий белый шар, Даша с ужасом увидела, что Пустовалов начал падать. Высота была слишком приличная, чтобы он по меньшей мере отделался переломами ног. Но на полпути траекторию его падения изменила огненная сфера, притянув к себе. Сфера поглотила Пустовалова и тотчас взревела, увеличившись в размере сразу раза в три. Но причина, как догадалась Даша, была не в Пустовалове, а в ледяной стене которая коснулась ее боковой поверхности. Она продолжала погружаться в огненную сферу и остановилась ровно посередине круглой ямы. Шар начал пульсировать, видоизменяться. Он уже перестал быть, собственно, шаром. Это была бесформенная субстанция, напоминавшая то скульптурную заготовку, то выплеснутое в невесомость ведро огнеподобной жидкости – Метаморфозы сопровождались диким ревом, иногда полной тишиной и исчезновением шара, который сжимался до невидимых человеческому глазу размеров, и тогда начинал доминировать электрический гул, исходящий от голубоватой стены. Все это смутно напоминало какую-то борьбу, Даша перепугалась, потому что снова заходил ходуном пол, и сверху посыпались кирпичи, но внезапно все прекратилось. Разом исчезло все, и стена, и шар, и землетрясение и сопровождавшие странную борьбу шумы. Даша не сразу поняла, что все закончилось. Она убрала руки от лица, посмотрела наверх. Словно ничего и не было, ничего, включая последнего безумного месяца. Она находилась на дне стволовой шахты. Да, место неприятного среди обломков и трупов, но вполне рукотворного – напоминающего обычную ракетную шахту. Из квадратного отверстия, расположенного на высоте около 30 метров, валил снег. Теперь он был густым и походил на хлопья. Даше показалось, что она слышит в отдалении забытые уже звуки города, голоса сирены, гудение клаксонов и даже фырканье вертолетного винта. Но Дашу интересовало другое – Она медленно поднялась, держась за стену. Огляделась. Слева Харитонов и Катя укрывались за панелью из защитного стекла. Они тоже только что обнаружили, что все закончилось. «Дарья!» – раздался незнакомый, но располагающий к себе голос. Голос из прошлого. «Дарья Афанасьева!» Незнакомый мужчина смотрел на нее через проем наверху. Даша не ответила, она все еще была шокирована произошедшим. «Дарья Леонидовна, держитесь, я вас вытащу!» На этот раз она увидела наверху помощника отца. Сердце ее заколотилось, но она не в силах была вымолвить ни слова. Вместо нее заорал Харитонов. «Давайте скорее!» Пока сверху по десантным канатам спускались мужчины с крупной надписью «ФСБ» на спинах, Даша подобралась к бетонной чаше, в которой располагался шар, и увидела на ее месте бездонный колодец. Она с ужасом глядела в его безмолвную тьму, пока ее не схватил помощник отца, полковник Макаров. Он держал ее так крепко и так настойчиво спрашивал, в порядке ли она, что она сказала в порядке, только чтобы он отстал. Вместе с ним находился невысокий мужчина, не спускавший с нее глаз». Макаров называл его «Виндманом» и обращался пренебрежительно, но знавшая Макарова Даша понимала, что это напускное и по какой-то неведомой причине вредный Макаров уважает этого заурядного на вид человека. В стволе очень скоро стало многолюдно. Спецназовцы все спускались и спускались, некоторые заполнили галереи, кто-то убежал за двери. Повсюду раздавались команды и трескучие голоса раций. Макаров на кого-то орал, требуя немедленно особого спасательного снаряжения для подъема Даши и поручил двум бойцам охранять ее. Дашу оттеснили к стене. Она видела между их могучими телами высокого странного старика с длинными седыми волосами, который непрекаянно бродил среди людей, будто великан среди лилипутов, глядя вокруг ошарашенным взглядом, будто искал кого-то. Когда его глаза встретились с дашиными, она протиснулась между спецназовцами и и, игнорируя окрики Макарова, подошла к ограждению вокруг ямы с колодцем, где уже стояли Харитонов, Катя, Виктор и тот невысокий мужчина, которого Макаров называл Виндманом. Ее примеру, будто поняв, что она хотела этим показать, последовал старик. Все они посмотрели в колодец. Неожиданно старик опустился на колени, просунул голову и плечи между горизонтальных прутьев ограждения. Он зашевелил губами, и Даша, как и все стоявшие рядом, услышали его тихий голос, обращенный в колодец. «Завтра в полдень. Родители ждут тебя дома». Рука старика протянулась над пропастью, будто пыталась коснуться кого-то. Харитонов, Виктор и Катя тут же с удивлением посмотрели на старика, а у Даши снова заколотилось сердце. «Вы обознались, моих родителей нет в живых». Тихо озвучила она сказанные ей когда-то на ухо слова. Старик резко поднял голову и посмотрел в глаза льдинки. Даша хватило мгновения, чтобы увидеть в этом взгляде огромную и, возможно, самую важную часть чужой жизни. В отличие от остальных, она никогда не сомневалась, что услышанное в глухом подземелье было правдой. «Что там?» – спросил Макаров, почувствовав значительность происходящего. «Ничего», – ответил старик. «Больше ничего». Виктор тяжело вздохнул и, вдруг увидев что-то, прошел вдоль ограды и, опустившись на колени возле трупа мулата, вытащил у него из-за пазухи пульт управления. «Они искали это!» – крикнул он с восторгом, подняв планшет. Все посмотрели на него, даже Макаров, который в страхе за Дашу, удерживал ее за плечо и одновременно энергично махал кому-то рукой. Виктор провел ладонью по планшету. «Вот же хитрец», — сказал он с улыбкой, которая медленно угасла, сменившись блеском в глазах. «Хитрец», — тихо повторил он, не поднимая взгляда и продолжая задумчиво протирать рукавом планшет. «Товарищ полковник, все готово, можем эвакуировать», – раздался голос из непривычного старого мира. Где-то наверху играла музыка. Валивший через отверстие снег уже покрыл тоненьким слоем пол, трупы, разбросанные стулья и даже широкие плечи старика. «Дарья Леонидовна, идемте». Даша посмотрела невидящим взглядом на спасательную косынку, которую удерживали двое спецназовцев терпеливо ожидавших ее. Затем повернулась к яме. Виктор, Катя и Харитонов молча смотрели на нее. Никто из них не думал о том, что через минуту Даша будет на поверхности, и они никогда больше ее не увидят. Так же, как спустя еще какое-то время, они разойдутся своими дорогами и больше никогда не увидят друг друга. Спасение было таким осязаемым, как вторжение реальности в кошмарный сон. А что, если и правда все случившееся, включая жуткий финальный аккорд, было всего лишь дьявольским дурманом? Но если случившееся было сном, то не всем суждено было проснуться. Впрочем, какое дело пассажирам метро до проблем других пассажиров? Случайные незнакомцы, вынужденные терпеть друг друга, пока поезд движется по туннелю. Почему же тогда лица бывших пассажиров второго вагона так сосредоточены и печальны? Они и сами вряд ли знают ответ. Даша кивнула и направилась к спасательной косынке. А то, что никто не способен был увидеть, описало дугу вокруг них. И, поднявшись сужающейся спиралью по стволу, вылетело в очнувшийся от загадочной напасти город. Взмыло над старым заводом, запруженным машинами и спецтехникой, над огнями кварталов и городских артерий. В смурый декабрьский снегопад, устремляясь в ночное небо, безо всяких стен и дуг, ускоряясь в безнадежной попытке догнать два голубоватых огонька, отдалявшихся от Земли с космической скоростью и растворилась в вечной темноте.